Глава 26 Мне, наконец, удалось вырваться из объятий дочери одного из советников, юной Фалерии. Я всего лишь собирался поцеловать её дружеским поцелуем, чтобы только создать видимость, что заинтересован в происходящем на празднике, не нарушать священные традиции. В последние дни я слишком наплевательски относился ко многим привычным для меня и моего народа вещам. Это вызывало массовое недоумение и волнение. Их следовало успокоить, но я сам начал понимать, что жизнь моя каким-то совершенно необъяснимым образом меняется. Незаметно прежние приоритеты и жизненные установки рушатся, а их место занимают новые вещи, прежде не вызывавшие интереса. И всё это началось появлением в моей жизни рыжеволосой девушки по имени Ванесса, которая незаметно и ненавязчиво перевернула мой мир с ног на голову. Я попытался отстраниться от дочери советника, что стояла передо мной и чего-то ждала затая в дыхании. Её преданный, восхищённый взгляд, присущий молодым, неискушённым, благовоспитанным по меркам нашей культуры обычаев и традиций, вызвал странное чувство презриливости вперемешку со скукой. Рыжеволосая заноза никогда не вела себя подобным образом. Она чаще показывала свою значимость, высказывала личную точку зрения относительно каких-либо вещей, никогда не заглядывала преданно в рот и уж тем более не демонстрировала восхищение мной. Несмотря на то, что я понимал, что симпатичен и интересен ей как мужчина. Мне удалось выдавить из себя вежливую улыбку, поблагодарить за внимание к себе и отстраниться. Быстро растворившись в веселье, скрывшись от потенциальной претендентки в невесты из наших в толпе, Облегчённо вздохнув, тут же стал искать глазами Ванессу, но увидел только Дивиона, который расталкивал плотное кольцо танцующих. Всё внутри меня напряглось, и я сразу понял, что-то случилось. Я её потерял. В голосе дива слышалась тревога, о беспокойстве говорил и мечущийся по толпе взгляд. «Как так?» Не скрывая собственного волнения, хрыпло спросил в ответ, прожигая кузена взглядом. Я же просил тебя быть с ней внимательным, глаз с неё не спускать. Последние слова я почти прорычал. Хотелось схватить его за грудки и со всей силы встряхнуть, но сдержался. Нерасхлябанность дивы меня волновала сейчас. Нужно было немедленно отыскать рыжую занозу, пока она не натворила каких-нибудь глупостей. Я так же, как и брат, стал осматривать толпу веселящихся людей. Но несмотря на то, что девушка была приметной... отличалась от жителей подлунных земель, найти её никак не удавалось. Я сам не понял, как так вышло. Мы смотрели на танцующих, разговаривали, а она вдруг повернулась и убежала. Всё произошло так быстро, что я не успел остановить её. Я пытался объяснить ей, что ты популярен среди девушек, хотел дать понять, что раз выбрал её, назвал невестой и не желал уходить, оставлять, это говорит о многом. Но она не дослушала меня. «А где Саир?» — нахмурился я, понимая, что моего соперника среди соплеменников нет. «Ушёл?» — коротко пробормотал Див. «Хотя только что ещё был тут». «Этого только не хватало!» — тревожно протянул я. Осознание, куда он мог последовать, в голову пришло мгновенно. Наверняка воспользовался моментом, Саир не спускал с меня и Ванесса глаз всё время, пока мы были вместе, а тут такая удача. Девушка осталась одна, и он, разумеется, ею воспользовался. Он спит и видит, как бы спровоцировать меня. Ещё это моё долгое отсутствие. Саир действительно давно мечтал о месте моего отца, метил на моё место. Но и это сейчас не казалось таким уж важным. Я всегда был слишком уверен в себе и не думал о сопернике как о серьёзной проблеме, а вот Ванесса была для меня уязвимым местом. И что он может предпринять по отношению к ней на зло мне? Подумать было страшно. «Как ты думаешь, она могла отправиться обратно в домик?» Задумчиво поинтересовался Див. «Точно нет». «Ты так уверен?» — с сомнением спросил кузен. «Может, она...» Она убежала в лес, верно? Не тратя времени на догадки, быстро произнёс я, уже вышагивая в сторону зарослей. Брат отправился следом. Надо искать там. Она могла отправиться искать дорогу из-под лунных земель. На зло мне, разумеется. Я подозреваю, что Саир отправился за ней. Может, с надеждой предположил Див. Ладно, некогда болтать, пошли. Мы теряем драгоценное время. Хриплым голосом прервал я горе родственника и устремился в вглубь леса, почти сразу переходя на бег. Меня обуревали настолько противоречивые чувства, что, смешиваясь внутри, образовывали настоящий ураган. Я то злился на рыжую занозу за её неосмотрительность, взбалмошность, порывистость и тревожился за неё, понимая, как хрупка на самом деле Ванесса, будто красивый цветок, поражающий буйством красок. как ей пришло в голову броситься в лес, здесь, в незнакомом ей мире. Я рвался вперёд, не разбирая дороги, влекомый каким-то внутренним чутьём, увлекаемый душевным зовом всем существом, стремясь к этой невыносимой, но ставшей для меня целым миром девице. Мчался и предчувствовал беду.